Глава шестая. Сентябрь 1961 года. Ули ещё неделю назад пришла по почте открытка, и теперь он постоянно носил её в нагрудном кармане, как талисман. На лицевой стороне красовалась фотография немецких эльбских песчаниковых гор, словно инопланетный пейзаж с нагромождением крутых скалистых утёсов. Неровные слои мелового песчаника — выросли в огромные колонны, потрясающие воображение своим величием. Ули знал, что Лиза выбрала именно такую картинку из-за его любви к геологии. Края открытки быстро обтрепались, потому что он постоянно доставал ее, переворачивал и проводил пальцами по коротенькому посланию «Я в безопасности люблю тебя», поверх которого поставили огромный штемпель, подтверждающий, что текст прочитан и проверен восточно-германской почтовой службой. Ули глянул на дату, указанную сверху. Лиза отправила карточку через три дня после закрытия границы, после того момента, как полицейские поймали ее на заброшенной станции и силой увели прочь. Ули изучал взглядом ровный девичий почерк, И представлял руки, которые вывели эти буквы. Короткие, непокрытые лаком ногти, длинные большие пальцы, чуть кривоватый средний с ямкой на верхней костяшке, след от ручек и карандашей, которые Лиза годами сжимала слишком крепко. Ули так долго носил открытку с собой, что из неё совсем выветрился и без того слабый аромат духов Лизы. Вот бы выяснить, как они называются — ведь они ассоциировались у него именно с любимой. Сколько раз он доставал карточку? Ему отчаянно хотелось узнать хоть какие-то новости о Лизе, пусть даже совсем крупицы, по-прежнему ли всё в порядке или что-то изменилось. Но Ули знал, что открытка — это самое большее, на что он мог рассчитывать. Добавь Лиза подробности и восточногерманские цензоры не передали бы её послание на почту он вышел на Бернауэрштрассе и оглядел пустынную дорогу несколько дней назад колючую проволоку убрали, а на ее месте воздвигли тяжелые бетонные плиты и намертво зацементировали их между восточно германскими домами по Бернауэрштрассе. пограничники похоже решили использовать здание как часть вала, а потому Заложили нижние дверные и оконные проемы кирпичами, что не мешало жильцам верхних этажей посматривать в сторону западного Берлина, а разгуливающим по проходу охранникам не менее зорко посматривать в сторону любопытных жильцов. Ули повезло больше. Из его новой квартиры открывалась хорошая панорама восточной части города. Оттуда виднелся и парк через дорогу, и окна Лизы. Поэтому... Парень завёл привычку, приходя домой, всегда включать свет, а вдруг любимая заметит и поймёт, что Ули думает о ней. Он сунул открытку обратно в карман на её законное место поближе к сердцу. Ули так тосковал по Лизе, что боль была почти физической, и он согласился бы ещё хоть тысячу раз пораниться колючей проволокой, А эти глубокие порезы на руках и груди у него заживали очень долго и мучительно, если бы ему удалось с такой ценой протащить возлюбленную на свою сторону. После закрытия границы, когда поднялась жуткая шумиха, они с юргеном ходили митинговать к Бранденбургским воротам. Туда же приехал мэр Западного Берлина Вилли Брандт, который вместе с американским президентом Линдоном Джонсоном выступил против абсурдной стройки, затеянной ГДР. В словах политиков еще чувствовалась какая-то надежда, и воодушевленный Ули отстаивал длиннющие очереди в полицейские участки и местные администрации, а потом умолял чиновников помочь ему переправить Лизу через стену. Но, несмотря на его отчаянные усилия и возмущение всего западного мира, Ситуация практически не изменилась. ГДР оставалась суверенным независимым государством и поступала так, как считала нужным, даже если от этого страдали её граждане. Ули перекинул ремень сумки через плечо и зашагал по Бернауэрштрассе. Хоть город и раскололся на две части, лекции продолжались, разве что кампус свободного университета заметно опустел, лишившись изрядной доли студентов. Ули миновал небольшую группку молодых людей и приветственно кивнул им. Возле заколоченных домов на противоположной стороне улицы теперь частенько собирался народ, словно на пикет, и раздавал петиции, которые Ули добросовестно подписывал, впрочем, полагая, что никакого толку не будет. Он покосился на шестиэтажное здание, и встретился взглядом с восточно-германским часовым, расхаживающим взад-вперед по крыше, небрежно положив ладонь на автомат. Ули притормозил и еще долго сверлил презрительным взором пограничника, пока тот не отступил и не скрылся за карнизом. «Вот так-то», — подумал Ули, — «пусть постыдится, что тоже участвует в этом безобразии». Вдруг он краем глаза заметил какое-то движение чуть ниже и замер, глядя, как на четвертом этаже распахивается двустворчатое окно, и оттуда высовывается мужчина средних лет, явно изучая мостовую. Собравшиеся зеваки молча вскинулись и ручейком потекли к зданию, подняв лица и одобрительно шепча «Прыгай!». Ули тоже стал подбадривать мужчину вместе со всеми, а тот на мгновение скрылся в недрах квартиры, но вскоре снова вернулся уже с объемистой матерчатой сумкой. «Слишком высоко», — пробормотал себе под нос Ули и заметил, как к дому кинулась женщина шерстяным одеялом в руках. Он себе шею сломает. Между тем незнакомка всучила Ули и ещё кому-то уголки одеяла, и люди растянули полотнище этаким батутом, дабы смягчить падение. «Прыгай! Сейчас или никогда! Давай!» Мужчина поколебался немного, а потом сбросил сумку вниз и полез на подоконник. Сердце Ули быстрее забилось от этого зрелища. Он с ужасом вспомнил про часового, который ходил по крыше, а ведь в здании были и другие пограничники. Только, может, они и не подумали, что найдется отчаявшийся безумец, который рискнет спрыгнуть с десятиметровой высоты. «Давай!» Мужчина перекинул ноги через подоконник и замер. Выглядел он так, будто совсем растерял решимость, и Ули его прекрасно понимал. С такой высоты растянутый одеяло оказалось не больше почтовой марки. Попадет ли он именно на импровизированный батут и выдержит ли тот его вес? «Прыгай!» Вдруг мужчина резко дернулся, а из открытого окна донеслись чьи-то крики. В квартиру ворвались пограничники. Время утекало сквозь пальцы, и Ули присоединился к хору западных берлинцев, призывающих незнакомца прыгать. До смерти перепуганный мужчина осторожно скользнул вниз и повис над мостовой, держась руками за подоконник, хотел за счет собственного роста уменьшить высоту падения. Зеваки подвинули одеяло поближе к стене, прикидывая, где лучше встать, чтобы точно поймать страдальца, но часовые уже подоспели к нему. Беглец разжал пальцы буквально на долю секунды позже, чем следовало. Один из пограничников высунулся в проем и ухватил мужчину за запястье. Тот повис, дрыгая ногами, а страж закона попытался втащить его обратно в комнату. Тот вмешался второй полицейский и вцепился в другую руку беглеца. Пока Ули смотрел, как мужчина прямо в воздухе сражается с часовыми, у него замирало сердце. «А вдруг все-таки упадет?» — мелькнула шальная мысль. И Ули на мгновение представил на месте незнакомца Лизу, как она будет извиваться в чужих руках и колотить ногами по кирпичным стенам. Но тут второй часовой высунулся из окна почти по пояс и не без труда ухватил беглеца за предплечье. С воплями и проклятиями мужчину все-таки затащили обратно в комнату и куда-то увели с глаз долой. 27 сентября 1961 года. Лиза, не знаю, дойдет ли до тебя письмо, но я получил твою открытку, и у меня еще теплится надежда. Без тебя здесь все не так. Банально, знаю, но поверь, что так и есть. Я из кожи вон лезу, чтобы решить нашу проблему. Ищу какую-нибудь лазейку и обиваю пороги чиновников, чтобы сделали для нас исключение, ведь мы помолвлены. «Пока у меня ничего не получилось, но сдаваться я не собираюсь. Так что береги себя и набирайся терпения. Если мы не отступим, то непременно найдём какой-нибудь выход. С огромной любовью, Ули». «Не доставлено». Перехвачено Министерством государственной безопасности Восточной Германии 29 сентября 1961 года.